В Верховном Тайном Совете при Екатерине I рассуждали, что если так пойдет дело, то до того дойдет, что взять будет неского ни податей, ни рекрутов, а в записке Меньшкова и других сановников высказывалась непререкаемая истина, что если без армии государству стоять невозможно, то и о крестьянах надобно иметь попечение, потому что солдат с крестьянином связан как душа с телом, и если крестьянина не будет, то не будет и солдат. Для предупреждения побегов сбавляли подушную, слагали недоимки, беглых возвращали на старые места сначала просто, а потом с телесным наказанием. Ну и тут беда. Возвращенные беглецы бежали вновь с новыми товарищами, которых подговаривали рассказами о привольном житье в бегах в степи,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 мелкие вспышки лет через 20-30 слившиеся в пугачевский пожар